Песня тридцать вторая. Данте останавливается перед священным деревом добра и зла, где погружается в сновидение. От зрелища столь дивного я глаз не в силах оторвать был в том мгновенье, и все другие чувства в этот час во мне как будто были в у с ы п л е н и и и я стоял недвижно, умилён. Божественной у л ы б к о ю в и д е н ь е дарайской благодати восхищен, и мнилось мне, что это было бденье, и в то же время сладкий дивный сон. Три тени же, восторг мой замечая, меня спешили влево повернуть, и в то же время так остерегая, твоим глазам пора уж отдохнуть от блеска этой женщины. Иначе ее лучи, как солнца, блеск горячий. Я понял сам, что напряженный взгляд минуту находился во с л е п л е н и и Когда же осмотрелся я назад и стал смотреть, то скоро в отдалении священный пояс начал различать, который удалялся в песнопении. Святые девы заняли опять. Места у колесницы л у ч е з а р н о й и стал грифон путь дальше продолжать. А свет зари прозрачный и янтарный на небесах торжественно пылал. Та тень, которой я обязан, стал за зрелище прекрасное спешила меня через реку перевести и за собой идти мне разрешила за поездом священным н а з а д и м е ж тем, как мы все дальше подвигались, гимн ангелов был слышен впереди, которых звуки громко раздавались в том девственном лесу, где прежде был приют людей. За грех Господь лишил их этого прекрасного жилища за грех жены, которая могла поверить слову змея. Солнце чище. я в и л а с ь Беатриче в этот миг, и круг духов в круг дерева собрался. Ствол дерева был до того велик, что в небесах казалось он терялся, и я себе представить не могу, что б л е с такой высокий разрастался на дальнем индустанском берегу. Вокруг того идемского колосса. Среди теней в божественном кругу торжественное пение началось, но слов его не мог я разобрать. Мне на земле нигде не довелось подобной песни сладостной слыхать. Я слушал, слушал долго это пение, и как случилось, не могу понять, но постепенно впал я в сновиденье. Его лишь объясняя только тем, что чувствуя большое утомление, в з в о л н о в а н н ы й в жилище свет л ы м в с е м я незаметно сил своих л и ш и л с я Не знаю как и сколько сон мой длился, не знаю даже видел ли во сне я что-нибудь, описывать не стану. Но помню, что свет яркий скоро мне раскрыл глаза. Я услыхал н е ж д а н н о тогда слова: скорее встань, поэт, как можешь спать под общий гимн осанна. И вновь перед собой, через яркий свет, я у в и д а л ту деву молодую, что о к а з а л а мне один привет, введя в обитель эту дорогую. При тенью той я быстро встрепенулся. И к ней с вопросом быстрым обернулся. Молю тебя, где Беатричи? Где? И женщина мне нежно отвечала, как бы желая выручить в беде. Смотри вперед, где дерево стояло. Под ветвями его найдешь ты ту нетленную, святую красоту. Что далее она мне толковала, я более не слушал. И не мог глаз оторвать от той, что заседала среди духов, составивших кружок. Близ Беатриче нимфы предстояли, и в их руках светильники сверкали, которых не могли бы потушить свирепые порывы аквилона. И Беатриче стала говорить со мною с Рецветового д легиона. Недолго будешь в мире ты блуждать, как чужеземец. Нового закона ты должен скоро истину узнать и станешь гражданином того Рима, где Иисуса все должны считать римлянином. Меня не утомимо ты должен слушать, смертный в этот час. Пусть ничего не пропускает мимо твой зоркий, наблюдательный твой глаз. Смотри на золотую колесницу, и в с ё что здесь увидишь в этот час, ты в мире передай при возвращении к своим земным заботам и страстям. Я следовал спешить ее велением, как молния из тучи громовой порой на землю быстро упадает, так в этот миг орел, спустя стрелой, на дерево священное спадает. Рвет сладкие душистые плоды и ветви прямо на землю срывает. От этой неожиданной беды испуганный еще я не очнулся, как новый страх опять во мне проснулся. Я у в и д а л лисицу пред собой, которая от лис всех отличалась ужасной, невозможной худобой. Она давно не ела, уж казалось. И к колеснице чистой подошла, но Беатриче руку подняла н а г н у с н о е животное супреком и хищницу назад отогнала единым сокрушительным зароком. Потом опять увидел я орла. Он в колесницу самую ворвался и голос неба в этот миг раздался: "О ты, моя несчастная ладья!" Какой тяжелый груз в себе вмещаешь, какую кладь проклятую та я для общего несчастья скрываешь. Тогда мне показалось, что земля разверзлась, но беззвучно между двумя колесами из земли явился дракон, который тотчас поразил хвостом ту колесницу вдруг и скрылся. Как бы довольный тем, что совершил священный колесницы разрушение, заметил я в то самое мгновение три головы близды шла по углам, по голове. Три первые являлись рогатыми, подобные быкам, а остальные только украшались единым рогом. В жизни никогда мне признаюсь в том. Не попадались подобные чудовища. Когда я бросил снова взгляд на колесницу, то увидал на ней одну блудницу, до да половины голую. Она о д е ж д о ю не прикрывая стана, смотрела дерзко, наглости полна. С ней рядом я заметил великана, который ту блудницу охранял. И с нею целовался беспрестанно. Когда же взгляд блудницы он поймал, мне брошенный взгляд сладострастно жадный, то грозно бичевать блудницу стал без жалости тот великан громадный. И в гневе колесницу о т в я з а л с которой скрылся в лес он непроглядный. Обоих их в минуту след пропал.